Глава 17 На курсы младших лейтенантов Чекин не попал. Когда рота ленинградских сержантов, так и не доехавших до Барнаула, прибыла в Малую Вишеру, им вписали в красноармейские книжки слово курсант и объявили, что для них училищем станет поле боя: Проявите мужество, дадим вам всем в петлицы лейтенантские кубари. Вот так-то все и получилось: А на волхове уже вовсю дрались, Потери были большими, немцы укрепляли здесь оборону с августа 1941 года. Выкуривать их было трудно. Снарядов у наступающих частей Волховского фронта в обрез полагались чаще на ура, на штык и гранату, опять же на безотказную капитана Мосина образца 1891-30 года. Но ей, этой славной винтовочки, не сладить вовсе с автоматом Гансов. В частях не хватало младших командиров, И курсантскую роту подняли ночью по тревоге, выдали лыжи, сухой паек, и при полной боевой выкладке отправили к переднему краю. Шли в кромешной тьме, вдоль зимника, проложенного от малой вишеры к деревне Папоротна, где еще недавно стоял штаб Второй ударной армии, по зимнику двигались грузовики с погашенными фарами. Иногда лыжники обгоняли плетущихся шагом обозников, те везли в санях продовольствие и фураж. В папоротно был привал. Отдохнули часок и снова на лыжи. К утру пришли в деревню Костылево, это уже на левом, отбитом у немцев берегу Волхова. Так они незаметно втянулись в горловину прорыва, оставив мясной бор, захваченный недавно, 366-й дивизии полковника Буланова по левую руку. Курсантов разбросали по ротам и взводам прорвавшихся частей второй ударной, и с того дня все слилось для Степана Чекина в монотонную кровавую круговерть, когда он стрелял в немцев, бросал в них гранаты, подбадривал бойцов, старался не попасть под выстрел снайпера Кукушки. Его назначили командиром первого отделения и поручили прочесать лес. Левее тем же самым занимался соседний взвод. Вскоре они соединились с красноармейцами этого взвода, заняли опушку леса и перекресток двух просек. Здесь и закрепились. Немцы расположились неподалеку. Через поляну, за которой они сидели, Чекин различал, как ганцы переговариваются между собой. Шагов 150 или 200 было до них. Всего-то. А воздух морозный. Тихо. Далеко слышно. У Степана 11 бойцов оказались в подчинении, среди них были и казахи. Кто эти люди, откуда парень не знал, не было времени познакомиться поближе. Кого помнил по фамилии, кого по имени звал, кое-как обходился. Прикинул, позицию заняли, надо укрепляться. За ночь оборудовали окопы в снегу, замаскировались так, чтобы сверху их не приметили, знали уже, как пиратствуют немцы в небе, проделали в снегу ходы сообщения. Одна беда, не могли развести костер, за костер смерть двойная, и от противника, и от своих тоже. Но сухари были, опять же по дороге сюда нашли убитую лошадь. И наголодавшийся под Ленинградом Чекин приказал вырубить саперными лопатками по доброму куску конин каждому бойцу в сидор. Жевали мерзлое сырое мясо, под сухарь оно шло вполне сносно, а казахи так те и вовсе были довольны. Так и держали оборону. Спали по очереди, часовых Чекин лично проверял, поэтому дремал урывками чутко, вроде и не спал, все прислушивался во сне к тому, что происходило вокруг. Понемногу обмораживались. Пальцы на руках распухли, кожа слезала с них, как кожура с вареной картошки. О картошке Степан мечтал. Так хотелось ему взять в руки дымящуюся, горячую картофелину и, не торопясь, чистить ее, катая в ладонях и дуя, чтобы хоть чуточку остыла. Но картошки не было. Были сухари и конина. И так дней десять, а может и больше. Степан считал дни, потом сбился. Приходил командир в полушубке, с ним красноармеец с автоматом. Командир сказал, что он комиссар батальона, в который они входят. Назвал свою фамилию, потом имя комбата, но Чекин вскоре забыл и то, и другое. Комиссар подивился их маскировке, похвалил окопы и ходы сообщения и сказал, что если немцы полезут на них, то держаться надо до конца. Степан пожал плечами и ответил, а как же иначе? Комиссар внимательно всмотрелся в осунувшееся лицо маленького сержанта и спросил, сколько ему лет. Чекин покраснел, ему в ноябре исполнилось восемнадцать, а рядом были бойцы, слушали. Степан нахмурился и пробормотал, что, дескать, уже двадцать ему, с гаком. Комиссар улыбнулся, взял сержанта за плечо, дружески встряхнул. «Представлю всех к награде», – сказал он. С тем и ушел. Больше его Чекин никогда не видел. Награды Степан так и не получил, но, вспоминая порой об этом посещении, на комиссара не обижался. Кто знает, может быть, и не дошел он тогда до командного пункта. А немцы на их позицию почему-то не лезли. Левее все время шел бой, не смолкал грохот артиллерии, рвались мины, да их не самолеты кружились в той стороне, а тут тихо. Чекин уже нервничать стал, и красноармейцы это он видел потихонечку психовали от ожидания. Но вскоре им подвезло. Накануне снова разгорелся бой на левом фланге в лесу, а с восходом скупого зимнего солнца Степан вдруг увидел, как на поляну вытянулось десятка два немцев, а следом повозка с лошадью. «Братцы», – сказал Чекин, – «такой случай упускать нельзя. Дадим немцам жару и сами погреемся». И как только оказались ганцы напротив чекинских красноармейцев, Ребята дружно врезали из винтовок, а пулеметчик Миша, фамилию его Степан не помнил, умело стал строчить из дегтяря. Поднялся истошный крик, застегнутые врасплох солдаты заметались, лошадь в повозке убили сразу, и Степан подумал, что это кстати. Запасы мерзлой конины уже истощились. Человек десять они уложили в снег навсегда, остальные подхватили раненых и скрылись в лесу. Вечером бойцы пошли за трофеями – Автоматы подобрали, гранаты на деревянных ручках, удобные такие для приведения в действие, и бросать их ловко. С нашими работать не так сподручно, а главное галет набрали, а шли они после сухари вроде как за лакомство ребятам. На второй день Степана с отделением сменили другие бойцы и перебросили их в 372-ю дивизию, оборонять и расширять проход, по которому шло снабжение для второй ударной. А в какой они были раньше части, Чекин так никогда и не узнал. Теперь они заняли оборону у деревни Теремец-Курлянский. Самой деревни не существовало, от нее остался один дом. У этого дома на огородах и оборудовал окопы Степан Чекин. У теремца Курлянского жилось им получше. Порой горячую пищу доставляли в термосах и по 100 граммов мальчишкам давали. Водку никто прежде не пробовал, да и сейчас морщились, не научились пока. Вместо сухарей появился хлеб. Правда, он промерзал насквозь, но ребята приспособились делить его пилой на пайки, а мерзлые куски прятали на груди, где хлеб отходил до положенного ему состояния. Неплохо затеялось житье, только длилось оно недолго. Ночью подняли по тревоге и вывели всех на другую сторону теремца. Там сосредоточились красноармейцы из других род. Принял Степана под опеку и новый командир взвода, младший лейтенант, фамилии его Чекин, тоже не запомнил, но что хорошим он был командиром, это в памяти сохранилось. Тут объяснили их взводную задачу. Пройдете, значит, 5-6 километров в сторону Замошья, и там найдете противника. С противником вступить в бой, и в эту сторону, к теремцу Курлянскому, его не пускать, потому как горловину прорыва надо всячески расширять, а немцы будут стремиться ее сузить, а то и перерезать совсем. С тем и двинулись. Из тех, кто объяснял задачу, никто с бойцами не пошел. Указали только направление. Шли-шли по нему и оказались под носом уганцев. Те подпустили взвод поближе и открыли огонь из автоматов. Убитых пока не было, а вот раненые появились. Стали зарываться в снег, немцы в лесу, а красноармейцы в чистом поле. Неуютно. Чекин заметил справа черную стену леса, скомандовал отделению. На четвереньках марш! Подались к лесу. Командир взвода и остальные отделения отправил туда. Заняли оборону на опушке, окопались. Тут и расцветать стало. И пришла беда. Подловила кукушка командира взвода. Пуля раздробила ему берцовую кость. Идти в медсанбат не мог. Чекин выделил двух бойцов и отправил командира, а сам остался за него поскольку был во главе первого отделения. Так и полагается по уставу. Но сначала решил Степан избавиться от кукушки. Немецкий снайпер еще одного бойца подстрелил, наповал сразил, попав в голову. Если его не остановишь, так он весь взвод перестреляет. Степан прикинул, откуда стреляли, и стал заходить туда по большой дуге, чтобы с другой стороны подобраться к немцу. Снег был глубокий, идти нелегко, да это и к лучшему, наверное. Торопиться не приходилось. Хочешь, не хочешь, а иди медленно, и значит осторожно. Подошел Чекин к снайперу метров на триста. Ближе подбираться не стал, услышать может. Степан видел стрелка на дереве, хорошо видел. А раз так, то снять его из трех линейки дело нехитрое, ежели стрелять вообще умеешь. Чекин стрелять умел. Научился еще на Невской Дубровке. Вроде подстрелил кукушку Степан, но подходить к дереву не торопился. Немецкие снайперы часто так прикупали ребят. Изобразит этот тип на дереве картинку, будто в него попали, сбросит что-нибудь, вещь-мешок или чучело специальное. Мужики обрадуются и бежать к дереву. Готов, дескать, стервецы такие. А тот того и ждет, выцеливает братцев-кроликов. Потом Степан еще две пули в кукушку засадил, для верности стало быть. Снайпер с дерева не упал, уронил только карабин с оптическим прицелом. Зацепился в ветвях, а может быть и привязан был. Карабин Степан подобрал, бельгийский Мауэр, образца 1924 года, и вернулся к своим. А там его обрадовали. Ребята обнаружили длинную канаву в лесу для оборудования позиции «Замечательная штука». Заняли канаву и увидели, что к ней из глубины немецкой обороны протоптана тропа. Попытался Чекин рвануться к немцам по тропе, но те так застрекотали из автоматов, что пришлось вернуться и засесть в канаве. Теперь противник пошел в атаку, только наскок этот отбили шутя. Но завыли мины, появились потери. Чекин раненых отправил в тыл, пришли на замену новые бойцы. Степан едва успел их расставить, снова полезли немцы. Подпустили их поближе, отбились гранатами, кидали гранаты дружно. Чекин был ребятами доволен. Немного передохнули, и тот один боец-казах тащит из дальнего конца канавы немецкий пулемет МГ-34, а другой чемоданистого вида ящик с магазинами к нему. Степан машинку эту знал отлично, комбат Скублов научил работать-то ней. Приладил пулемет на сошках поудобнее, и когда немцы снова показались, от души врезал им как следует. Затихло на время. Самый раз дух перевести. Да не тут-то было. Один чудик из второго отделения, заводной такой парень, психованный немного, забрался на сухое дерево, что стояло правее впереди, и заорал во всю мощь. «Гитлер капут! Гитлер капут!» И такое тут поднялось, не приведи господи. Немцы форменным образом взбесились. Закидали взвод минами, а потом пошли в атаку. Взвод встретил их залпами. Чекин стрелял из МГ-34 и опять отбились, правда, едва-едва. Тут и пополнение пришло. Десять красноармейцев. И с ними человек в полушубке. Идет по канаве и кричит, кто старший? Показали ему бойцы на Степана, тут на левом фланге был. Подошел, поздоровался. Я, говорит, сержант Петров, назначили меня командиром взвода к вам. Будем драться вместе. Степан увидел четыре треугольничка на петлицах и обрадовался, какой из него взводный, а этот старшина сразу видно, что кадровый бывалый вояка. Аганцы опять полезли. Начался бой, теперь он едва не закончился для них бедою. И чекин и старшина все внимание вперед и влево определили. За правый фланг не беспокоились, потому как немцы туда не лезли. Степан был самым левым, потом два бойца казаха, за ними Петров, и с ними еще человек десять. Тут немцы поднялись и, стреляя из автоматов, пошли прямо на них. Пока отстреливались... В суматохе не заметили, что справа от Петрова их траншея вдруг опустела. Казах ткнул Степана в бок и показал, что оттуда все ушли, и сам за спиной Петрова побежал по траншеи на тропу. Степан крикнул старшине «Смотри вправо!». Петр повернулся и в свою очередь показал Чекину, как по тропе двигалось к ним полдюжины рослых немцев, поливая все вокруг из автоматов. За ними, шагах в пятидесяти, двигалось еще с десяток солдат. «Давай гранаты!» – крикнул старшина и сам метнул одну за другой две штуки. Немцы попадали. Степан отдал Петрову свою гранату, а сам взял другую бойца казаха. Старшина еще одну бросил в немцев и побежал по траншеи со второй гранатой в руке. Степан с казахом бросились за ним. В правом конце траншеи, куда прорвались немцы, лежал раненый казах и кричал «Ходи! Нет!» Четыре бойца здесь были убиты, семеро раненых лежали на тропе в снегу, оттуда, где взорвались гранаты Петрова, доносились стоны, ошарашенных разрывами немцев. «Будем пробивать новую тропу», – приказал старшина. Перевязали раненых и стали утаптывать снег. С великим трудом продвигались по лесу и наткнулись вдруг на роту 82 миллиметровых минометов. «Почему не стреляете, мать в вашу, в закричал на них старшина. «Нет команды!» – отвечали минометчики Петрову. «А где командир?» «На поляне, метров сто отсюда!» Там стоял домик, из него вышел командир роты со шмайсером на плече. «Кто такие?» – заорал. «Куда идете?» Петров объяснил и добавил, что от взвода у него осталось три человека и ни одного патрона, кроме той гранаты, что так и держал в руке. «Ничего!» Тот им вынесли цинк с патронами и принялись они набивать карманы. Вооружились, вызвали санитаров забрать раненых, а сами отправились в Канаву оборонять рубеж. Потом Петрова из взвода забрали. Снова прибыло пополнение, были убиты и ранены, а Степан все воевал и воевал, будто заговоренный. Никак его не цепляли пули. И вот он уже на другом рубеже. Их 12 человек, они заняли оборону в двух воронках, а чуть поодаль в шалашах раненые бойцы, которые не в состоянии двигаться сами, и потому Степан Чекин не может отступить с отделением ни на шаг. Он ждет, когда стемнеет, чтобы уйти дальше в лес, а немцы все наседают, и солнце будто остановилось в небе. Теперь их в этой воронке только двое, патроны остались лишь в магазинных коробках винтовок и по одной гранате на брата. Стрельба все усиливается, она ближе, ближе, и Степан видит, как в 15 метрах встают два немца, и один из них кричит «Русь! ядреный Русь! Вставайся! Твою мать!» Тут Степан с бойцом зарали озлобленной, и бросили в немцев по последней гранате. Ахнул сдвоенный взрыв, и стрельба прекратилась. Тихо стало. Начали отползать к шалашу, где были раненые. Вскоре еще трое ребят подоспели из второй воронки, Сделали волокуши, чтобы тащить раненых в тыл. Пока возились, у шалаша совсем стемнело. Тут послышались голоса в лесу. Русские голоса. Это подходил саперный батальон. Саперы вооружены были на славу. И ручники у них, и немецкое оружие, и винтовки СВТ, и автоматы нашего производства. Саперы славные парни. Помогли им и раненых обиходить, и боеприпасами поделились. А потом дружно жахнули по немцам. Те почувствовали, что против них идут с автоматическим оружием и отступили. До утра был Степан с оставшимися в живых бойцами у саперов, а утром пошли искать свою часть. По дороге его и зацепил пулей в правое плечо немецкий снайпер.